Глава 34. Второе лезвие. Да, я сначала просто улыбнулся в ответ, а потом меня неожиданно прорвало от осознания того, что мы действительно создали эту чёртову гравипушку. И она действительно работает не только против древних защитных полей на планете, но и против гораздо более мощных орбитальных станций. Да, чёрт побери. Да, станция обезврежена. Ура! Хором завопили медведи, а Хасси снисходительно поглядывала то на меня, то на них. В самый последний момент я слегка дёрнул штурвал, и наш корабль свернул прямо перед носом боевой станции, выходя на орбиту. Мы прорвались, мы действительно прорвались. Вот только ничего ещё на самом деле не закончилось. Десятки тысяч дроидов остались позади. Но здесь их сменили другие желающие моей крови. Появление нашего несуразного на вид корабля заметили сразу же, и со всех сторон к нам полетели запросы по системе свой-чужой. Вот даже обидно. Неужели никто даже не предположил, что это вернулся лорд Салдок? Ладно, не до амбиций сейчас. На орбите царило невероятное оживление, и стороны, всё это время державшиеся в холодном напряжении, Сейчас переключились на маленький разноцветный кораблик. Назовите себя, раздалось в динамиках сразу несколько голосов. Соврать? Ну, разумеется, нет. Такая глупость мне бы точно в голову не пришла. В любом случае, я для них всех сейчас как клубок загадок. Кто я? А главное, как сумел прорваться через рой дроидов? Что ж, на первый вопрос я отвечу им с удовольствием. А вот от второго зависит моя жизнь и логическое завершение последней петли. Лорд Салдок к вашим услугам. Представился я в общем эфире, и там тут же воцарилась мёртвая тишина. Сейчас они судорожно решают, как быть, чтобы и со мной разобраться, и в большой конфликт не влезть. Впрочем, несмотря на молчание, мои оппоненты решили не терять время и окружить меня, лишая возможности ускользнуть отсюда без боя. Как будто бы до этого у меня были шансы. Все пути отхода изначально перекрыты, а теперь у меня просто оставилось всё меньше пространства для манёвров. Нет, тут нужно или договариваться, или показывать силу, или использовать какую-то хитрость. Учитывая противоречия собравшихся сторон, вон как осторожно окружают, стараясь не держаться друг у друга на линии огня. Я бы поставил на третий план. Осталось только продумать все детали. Так, кто тут у нас, кстати? Я увеличил изображение перемещающихся кораблей, чтобы проверить, правильно ли я понимаю расклад сил. Итак, ко мне движутся отряд союзников Ами и отряд линкоров под флагом Увосса. Всего две силы из оставшихся тут четырёх. Впрочем, повстанцев уже не стоит воспринимать всерьёз. Несмотря на неожиданно взятые ими сороковые уровни, вели всегда будут готовы объединиться против них. Так что подчинённым командора вернее теперь уже ланы, только и остаётся, что держаться в отдалении и ждать своего шанса. Почти то же самое и с гнарфами. Несмотря на все их амбиции, альбиносы значительно уступают прокачавшим свои батарейки имперцам и тем и другим. В общем, расклад довольно прост. И это мне повезло, что тервинцы плотно засели у Зании и пока решили полностью забыть о Нагаташе и связанных с ним мелочах. Мне нужно преодолеть всего лишь двойной заслон, и передо мной будет открытый космос и возможность лететь куда угодно. Эх, будь тут лично Амис с её кораблём Химерой, всё было бы вообще элементарно. Можно было бы провернуть тот же манёвр, что и со станцией, продемонстрировав свои возможности и заодно прикрыв себе спину. Но вот сразу 4 десятка кораблей это не то, что мы бы смогли заблокировать нашей гравипушкой. Окончательный план прорыва всё так и не хотел складываться, когда меня снова повторно вызвали. И как ни странно, это были не представители Ами или Увосса. Нет, первым после моего эффектного появления на орбите В себя пришёл брат Асикина. Как ты выжил, пророкотал Гнарв своим глубоким басом. Странно, родственники Касы не пытаются предъявлять мне претензии, что я не открыла его флоту путь на Накаташ. Похоже, рациональность и желание использовать меня перевесила оскорбительный отказ. Поработал головой, сказал я. Нет, я ни в коем случае не хотел никого оскорбить. Поэтому и ответил сейчас максимально туманно. Ведь если говорить откровенно, то с гнарфами мне сейчас не о чем договариваться. Не тот уровень. Что ж, как бы то ни было, это не отменяет низость твоего поступка, прогудел мой собеседник. Прости, но так было надо. Я решил резко оборвать разговор с братом Асы, которая как-то подозрительно молчала и не встревала в наш диалог. Я отключаюсь. Невежливо, но сейчас на этикет просто нет времени. Если при спуске Игнарф и могли мне помочь, то сейчас решение кроется точно не в них. Лорд Макс Алдок загремел в динамиках звонкий голос дежурного офицера имперского флота. Судя по чистоте, сторонники принцессы. Странно, почему говорит не сам адмирал Докон? Немедленно деактивируйте все орудия и ложитесь в дрифт. Наш крейсер подхватит вас и доставит на флагман. Именем империи ворвался в эфир кто-то резкий. Советник Уост требует вас к себе, лорд Салдок. Ну вот, кажется, по-доброму со мной разговаривать никто не собирается. Как неуважительно по отношению к лорду. Вы для начала между собой разберитесь, пробормотал я себе под нос. отвечая на призывы имперцев к сдаче и продолжая просчитывать одно заинтрисовавшую меня идею, а ведь это может выгореть. Мастер, они зажимают нас, предупредил их Имера, прерывая мои мысли. И действительно, словно забыв о своих противоречиях, оба имперских флота нависали надо мной с двух сторон сверху, словно желая выдавить обратно в зону поражения орудий уже к лимавшейся орбитальной станции. и жаждущих моей крови дроидов. Но в то же самое время они выдерживали между собой почтительное расстояние, стремясь избежать провокационных моментов. Нечаянный выстрел, угрожающий манёвр, и всё хрупкое перемирие полетит кицу под хвост. Киц. Как там интересно мой барсик?